290. И друзья, и враги должны занять свои места перед конечным разделением. Ваши враги мне не друзья, и мои враги вам друзьями не будут. Но ко мне эти готеющие вам враждебны не будут. Притяжение по сродству и соответствию и антагонизм часто глубокие корни имеют. Но те, кто на служении темном, или чей взор во тьму обращен, не будут. Те во мне друзья. Пусть и в будущем мера отношений к вам будет меру и отношений ко мне. Вы мои реактивы на определение тьмы, чем бы и как бы она не прикрывалась. Верно сказали, соприкосновение с вами не выдержит тьма, не выдав себя с головою рано или поздно. И чему удивляться, когда время подходит к конечному разделению? Нападками тёмных не огорчайтесь, они немного мучат. Им даже можно быть признательным за то, что позволяют заглянуть в глубину человеческой сущности во всей её неприкрытой наготе. Но ваш путь к свету, и потому личинами мрака не отвлекайтесь. У вас пути разные. Ваш ко мне, а куда их кому их?